Глава 23. Всем замуж. Иви. Несколько месяцев спустя. «Она пришла, Иви», — доложила Дженни, постучав в кабинет, где я обосновалась после отъезда Дестона. Мое сердце он увез с собой. Во дворце осталась лишь хозяйка. Так меня теперь звали. И за глаза, и в лицо. Побаивались, но уважали. Потому что хоть и бывала строга, но только по делу. Наказания не доставляли мне удовольствия. Но и лентяничать я никому не позволяла. Как и подворовывать, завышать цены и хитрить. За неимением других дел я вошла в ту роль, которую мне оставил муж, и ничуть не сожалела, ведь смогла навести порядок, оптимизировав расходы и доходы. Все это доставляло удовольствие и приносило к концу дня приятную усталость в купе с удовлетворением от хорошо проделанной работы. Но по ночам я оставалась одна в большой пустой постели и маялась бессонницей мечтая о возвращении любимого, прижимая к груди его письма. Однако сейчас день. Палящее солнце только начало клониться к закату, унося жару и дразня прохладным ветерком, который лениво опускался с небес. Надо заниматься делами. Как раз подошло время самого важного. Я долго ходила вокруг да около, не решаясь на столь серьезный шаг. Узнавала детали, прокручивала варианты, договаривалась. Переворошила кучу манускриптов в обширной библиотеке. Собраны Дестоном, изучая законодательство демонов. Все должно быть сделано правильно, без нарушений, в соответствии с обычаями, чтобы никто не смог подкопаться. И вот тот самый день настал. «Можно ей зайти, Иви?» Отвлекла меня от раздумий, верно, Дженни. Называть ее служанкой язык уже не поворачивался. Она с первого дня стала настоящей подругой бывшей послушницы, той самой перепуганной девочки, шагнувший в огромный мир из небольшого замкнутого пространства храма и не представляющий, чего теперь ожидать от жизни. От юной Иви и следа не осталось. Мало кто узнал бы в леди Тайгар, хозяйке, которую уважали и беспрекословно слушались, ту девушку. У Дженни все было хорошо. Отношения с Сандером развивались постепенно. Он не торопился, это понятно, учитывая его трагическое прошлое. Лучше уж медленно, но верно, чем кругами, да ни о чем. Они сближались, я видела, влюбленные начинали сиять, стоило им посмотреть друг на друга. Думаю, скоро придет время финального рывка, и мы с моей верной помощницей станем настоящими сестрами, ведь мужья наши лучшие друзья. Я впущу ее, Иви. Дженни вопросительно посмотрела в мое лицо. Да, ответила, сделав глубокий вдох и расправив плечи. Дверь отворилась. Здравствуйте, леди Тайгар. Сказала, войдя в кабинет Сабина, «главная среди горемных девиц. Я внимательно оглядела ее. Не смогла устоять. Женское любопытство все-таки взяло вверх. Красивое, отметила вынужденно. Длинные черные волосы, тонкие черты лица, фигура песочной часы. Они все не дурнушки, оно и понятно, с такой-то профессией. Девушка приветливо улыбалась, не заискивала, но смотрела с уважением. Это подкупало. Ненавидеть ее определенно не получалось. «Так, она спала с моим мужем. Может, даже и не раз. Но спрашивать не буду, хоть очень интересуют подробности. Да, женщины-умелицы рвать себе сердце в клочья, хотя оно только что заштопано на скорую руку». Представила Дестона с ней. «Хм, уже легче. Ненависти нет, но желание вцепиться в волосы и как следует наподдавать негодницы определенно имеется». Гости перестала улыбаться. Сквозь слой румян проявилась бледность. Глянув на Дженни, которая бдительным охранником застыла в дверях, Сабина начала теребить многочисленные браслеты, позвякивающие на ее запястьях. «Их тоже подарил мой муж. За какие-то особые заслуги? Что она такого в постели вытворяла, чтобы заиметь такую награду?» «Я могу потом зайти», пролепетала девушка, съёжившись под моим взглядом. «Если сейчас нет времени...» То позже поговорим. Ничего страшного, госпожа. Ну да, тебе торопиться некуда, отметила Джинни. А леди у нас, занятая женщина, деловая. Да-да, конечно. Гаремное счастье торопливо закивала. Как скажете? Садись, я указала на кресло перед низким столиком. Джинни, пусть подают чай. Мы чем-то провинились перед вами, леди Тайгар? Спросила Сабина, присев на самый край. Будто готовясь в любой момент вскочить и упорхнуть, как птичка с ветки. Диковинная яркая птичка. Если так, то одно ваше слово, и мы все исправим, обещаю. У меня предложение к вам. Я заняла другое кресло. Полностью. Сев так, чтобы было удобно. Как и подобает полноправной хозяйки дома. Предложение ко всем гаребным девушкам. Какое предложение, госпожа? Ее глаза наполнились недоумением. Я помолчала а потом спросила, «Как вы смотрите на то, чтобы выйти замуж?» «Уф!» Я протяжно выдохнула, прикрыв глаза, когда Сабина вышла из кабинета. Не жалела, что сделала ей, а значит и всему гарему, это предложение. Дестон сам от них не избавится. Он связан по рукам и ногам нормами поведения, принятыми у демонов. Я же не смогу смириться с наличием у мужа наложниц, готовых в любой момент его облажить и никакие резонные доводы купе с клятвами меня не успокоят. Не спорю, объяснения о традициях выглядят весьма убедительно, только легче от этого не становится. А раз все так, как есть, то имеется лишь один способ решить проблему. Я нашла его в свитках библиотеки, посвященных регулированию имущественно-семейных правоотношений. Там говорилось, что в случае, если демон долгое время не проявляет интереса к гаремной девице, та вправе подать господину прошение об освобождении, видимо, дабы умения, полученные в поте лица, не пропадали. Но основанием удовлетворения такой просьбы были названы только болезнь и желание другого демона взять эту наложницу в законную эксплуатацию, простите, замуж. Изучив вопрос досконально, я наняла сваху, которая нашла мужчин среднего достатка и с хорошей репутацией, готовых взять в супруги девушек из гарема уважаемого демона. Это, как выяснилось, считалось честью. Неплохая сделка, на мой взгляд. А что? Девица умела в постели, красивы, хотят семью и детей. Потенциальным мужьям сплошная выгода. Да и наложницы тут, оказывается, столько стоит, что позволить себе купить такое развлечение может и в самом деле только богатый копытный. Так что постельные мастерицы – наше навес золота Того самого золота, которого на них уходит в таком количестве, что даже самый состоятельный рогатый обнищать в конец может. Оформить все это придется покупкой. Опять же, так требуется по принятым нормам столь специфического товарооборота. Но наши дамы будут иметь на руках брачный контракт, а в нем обязательно пропишем пункты, когда они могут потребовать развод и солидные алименты, на которые будут безбедно жить. Тайгары своих не бросают все таки К тому же сумма покупки будет зачислена на счёт наложниц. Я зарабатывать на продаже любовниц мужа не собираюсь. Все выигрыши и внешние приличия соблюдены. Все будет сделано в соответствии с законом. Даже при желании не придерёшься. Так что теперь дело за малым. Вернее, добрыми малыми, за которых наложницы Дэстон захотели бы замуж. Вот этим и займемся. Может, приляжешь, Иви? Дженни положила руку мне на плечо. Итак, без выходных Паша милая. Надо ведь передохнуть. Чтобы не передохнуть, как говорит моя мама. Шутница ты у меня. Я рассмеялась. Нет, у нас масса дел. Начинаем готовиться к званому ужину. Где там наш управляющий? Сейчас мы его озадачим списком дела. Дворец наполнился шумом. Управляющий — щекастый пузан. Нанятый мной взамен старого. Любителя поесть, поспать да отсыпать в свой карман монеты с казны. Усиленно гонял, покрикивая взмаренных служанок. Они тоже по большей части были новыми, сноровистыми, трудолюбивыми и совестливыми. Времени на подбор таких ушло много, но я не жалела. Штат получился на загляденье. Теперь везде было чисто, красиво и вовремя. В рамках разумного, экономно и вежливо. Муж не узнает дворец, когда вернется. Надеюсь, ему по нраву придется новое и перепланировка. По моему приказу снесли несколько перекрытий и перестроили верхние этажи. На это ушло много сил и средств. Зато сейчас куда больше света проникает в дом, выгодно оттеняя новую цветовую гамму и недавно сделанную на заказ обстановку, не дешёвую, но практичную. Почти везде предусмотрена смена чехлов на иные оттенки, и это удобно для чистки. К тому же мебель легко можно переставлять, чтобы проводить разные мероприятия. Как сегодняшний, например. Званый вечер для женихов, организацией которого и занимался наш управляющий. Конечно, эти мужчины думают, что им будет предоставлена возможность выбрать жену из гаремных девиц старшего сына-повелителя. Но по факту итоговое решение за наложницами. Никого силой выпихивать замуж я не собираюсь. От меня прежней и следа не осталось, конечно. Но монстром не была и не буду. Время пошло леди Тайгар на пользу, Во всех смыслах. Я оглядела себя в зеркале. Фиолетовое платье выгодно подчёркивало тонкую талию, высокую грудь и округлившиеся бедра. Золотые локоны струились по спине. Кожа будто сияла изнутри, а глаза? Красивые, не спорю, с хитринкой, но печальные. Потому что рядом нет моего любимого. Но сегодня я впервые за долгие месяцы радуюсь его отсутствию. Дестон не позволил бы супруге воплотить в жизнь коварные планы насчет его гарема. А так я просто не оставлю выбора. И он поймет уверенно. Может, не сразу, допускаю эту мысль. Но я приложу все силы, чтобы мой страстный демон простил свою своенравную послушницу и полюбил ее еще сильнее. Вечер начался, когда небо расцвело алыми всполохами, похожими на ту сумятицу, что творилось в моей душе. Но внешне леди Тайгар оставалась совершенно невозмутимой наблюдая за тем, как разодетые женихи стекались во дворец, благоухая дорогими ароматами и демонстрируя лучшие наряды. Расфуфыренные в пух и прах невесты тоже не отставали, походкой от бедра гуляя по залу и цепким взглядом окидывая пребывающих претендентов. Впервые в жизни им предоставили возможность самим выбирать мужчин. И кажется, девушкам это пришлось по вкусу, ведь каждой женщине приятно чувствовать себя хозяйкой собственной судьбы а не рабыней, зависящей от капризных прихотей хозяина. Прикинув стоимость драгоценностей на исполнительницах чужого супружеского долга, я всерьёз призадумалась. Может поднять цену на такое экзотическое удовольствие, раз уж в комплекте идет несколько килограммов золота и камней не самого худшего качества. Ладно, шучу. «Уверена в том, что делаешь, Иви», — шепнул Сандер, которого ввела в заблуждение моя задумчивость. Еще не поздно все отменить. Если бы ты всерьез полагал, что я не права, ответила оборотню, попутно улыбаясь мужчинам, то уже успел бы на моему супругу. И не возражай, прекрасно понимаю, что Дженни тебе все рассказала о моих планах, еще пару недель тому назад. Когда ты ее целовал и обнимал где-нибудь в темном уголке. Да, я давно в курсе, порозовев, ответил наш герой любовник. Но с никогда не стану. Хоть и понимаю, что о грибу от Дестона по полной. Как он вернется. Очень вероятно. Но он сам не оставил жене выбора. Я пожала плечами. Что мне было бы делать? Довольствоваться клятвой супруга, что он не притронется к наложницам? Жить дальше, тихо ненавидя этих девиц и мужа, который заставляет меня такое терпеть? Оборотень промолчал. Я не смогу. Уж лучше сейчас отдать замуж этих дармоедок пока в моей голове не пустило корни желания утопить их в купальне и закопать в саду. «Тогда я рад такому исходу», — хмыкнул Сандер. «Может, ты и права». «Конечно, я же хозяйка», — задиристо фыркнула в ответ. «Со мной даже торговки на рынке не спорят». «Они тебя обожают». «И ненавидят», — хихикнула, вспомнив взгляды продавщиц. «Потому что всегда вы выторговываю максимальную скидку». «Про тебя говорят?» «Мол, ты получаешь все, что хочешь!» Оборотень усмехнулся. «Сегодня проверим!» Я одарила улыбкой следующую партию гостей, пожимая руки и приветливо кивая. «Но, Иви, задумка столь смела, что я не представляю, как твой муж отреагирует!» «Ну, первые несколько дней он будет занят выплатой процентов по супружескому долгу, а потом и гнев немного стихнет. Хорошо отлюбленный муж вряд ли способен задать трепку жене позволивший себе вольность. А если и найдет силы, то перенаправлю их на изготовление наследников. Хочу детей. Много. «Господин судья, можно вас?» Окинула я высокого и худещего демона, старательно отдававшего дань закускам. «Конечно, леди Тайгар». Он расплылся в улыбке и подошел к нам, глядя на меня влюбленными глазами. За время, пока муж отсутствовал, я обзавелась настоящим шлейфом и стомно вздыхающих поклонников. Моему демону это не понравится, уверена. Ну, тогда в следующий раз он очень серьезно подумает, стоит ли оставлять женушку одну на столе долгий срок. «Подскажите, Стэн, я улыбнулась судье, дожёвывающему угощение. Мы ведь не нарушаем закон сегодня?» Насчет наложниц?» — тот кивнул. «Ни в коей мере. Заверяю вас, леди Тайгар. Все правильно. Согласно Кодексу о семейных делах». «Девушки имеют право выйти замуж, а вы пока отсутствует супруг. По закону можете принимать решение об их судьбе. Я видел доверенность, оставленную лордом Тайгаром. Она удостоверяет вашу прерогативу распоряжаться всем его имуществом без исключения, включая гарем». «Спасибо, Стэн. Я посмотрела на Сандера. Слышал?» «Пожалуйста, госпожа Иви». Судья снова состроил мне глазки. «Думаю, вашему супругу не нужны эти гаремные подстилки. Ведь у него такая красавица жена». Моя улыбка погасла. Девушки вообще-то не выбирали участь. Многих нужда привела в школы, где обучали столь специфическому мастерству. Других в юном возрасте продали родные, желая прокормить хотя бы часть детей в семье. Тяжёлая судьба — не повод унижать наложниц, обзывая их подстилками. Не всем повезло, как мне, вышедший замуж за любимого. «Вы пробовали тарталетки?» Перенаправила я аппетит судьи в иное, более тривиальное и безопасное русло. «Вон там столик. Я сама готовила. Попробуйте». «Из ваших ручек? Все до единой съем!» Воодушевился он и потрусил к еде, которая была его главной страстью. К счастью для меня. Врушка! подавился с мешком Сандер. «Их Дженни стряпала!» «Ага, я довольно кивнула» глядя на то, как Сценарьяна уничтожает выпечку со сливой. Она всегда говорит, что это лучшее средство от запоров. Так что сидеть сегодня нашему судье на троне всю ночь. «Злая ты!» «А нечего было девчонок оскорблять», — фыркнула я. «Не суди и...» «И тебя не накормят слабительным». «А ты опасная женщина», — оборотень хмыкнул. «Именно. Так что только подумай оберить Жене. Пожалеешь. Тарталетками тогда» отделаешься». «И в мыслях не было», — возмутился он. «С чего ты взяла? Она что, жаловалась на меня?» «Нет, конечно», — соврала я. Надеюсь, убедительно. Подруга частенько вздыхала, пеняя на нерешительность ухажёра. «Свидание до да шуточки — это, несомненно, хорошо. Я вот жалею, что у нас с Дестоном не было такого. Но все таки надо иметь совесть и не только шутить девушку время от времени, как говорится, но и к брачным обетам продвигаться». «Хотя бы по чуть-чуть». «У нас никаких вольностей», — клятвенно заверил Сандер. «Только поцелуй. Даже одежда вся остается на ней, когда мы... Но...» «Избавь меня от подробностей», — я закатила глаза. «А если серьезно, то надо не только целовать и лапать. Пора замуж звать. И уже давно пора». «Всему свой срок», — пробурчал оборотень. «Не созрел наш фрукт, видимо. Я покосилась на него, пожимая руки» и расточая улыбки гостям. «Ладно, остановлюсь вовремя, а не то передавлю, и будет у Дженни фруктовое пюре вместо мужа. Ничего, мы его доведем до алтаря. Поборет все свои страхи и сомнения и станет счастливым мужем. Никуда не денется». Я кивнула себе и облегченно выдохнула. Очередь гостей иссякла. Начнем праздник».